Чай как растение. Родина чая и чайный род. Китайцы не только подарили миру название чая и научили человечество употреблять чай как напиток, но и открыли само чайное растение, чайный куст, впервые упомянув о нем почти 4700 лет тому назад. Впоследствии была создана легенда о том, что это растение выросло из брошенных на землю век одного китайского святого, который отрезал их после того, как заснул во время молитвы и, разгневанный на самого себя, захотел, чтобы у него никогда не слипались глаза. До сих пор в китайском и японском языках для обозначения «век» и «чая» употребляется один и тот же иероглиф. И древнейшие упоминания о чайном растении, и созданная позднее легенда, относящаяся к первым векам нашей эры, когда из чайных листьев впервые стали приготовлять бодрящий прогоняющий сон напиток, употреблявшийся в начале исключительно религиозных бдений, свидетельствовали о том, что родиной чайного растения мог быть только Китай. Так и считалось до тех пор, пока в 1825 году в горных джунглях северо-восточной Индии, ассами, Бирмы, Вьетнама и Лаоса, не были обнаружены целые рощи дикорастущих чайных деревьев. Такие же заросли дикого чая были найдены на южных склонах Гималаев, на юго-восточной окраине Тибетского Нагорья, Там, где берут свое начало почти все великие реки Азии – Янзы, Брахмапутра, Меконг, Салуин и Равази. Мнения ученых разделились. Одни продолжали считать родиной чая Китай, другие приводили доводы в пользу предгорной области Гималаев. Только сравнительно недавно было установлено, что найденные в Индии и в странах Индокитая заросли дикого чая – являются не первобытным чайным лесом, а остатками одичавших деревьев, напоминающих нам о древнейшей цивилизации в этих местах, подобно тому, как руины древних храмов повествуют об истории создавшего их народа. Но если «мертвые камни» способны в таких случаях говорить, то живые деревья не могут сказать, были ли они всегда дикими, или одичали в течение веков. Вот почему вопрос о родине чая до наших дней оставался спорным. Еще более неясным он стал после того, как в 50-х годах китайские ботаники обнаружили огромные массивы диких чайных лесов на крайнем юго-западе Китая, в провинциях Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань, где чайные джунгли располагаются иногда на высоте свыше полутора тысяч метров над уровнем моря. Уже здесь-то чайное растение было, по всей вероятности, диким, а не одичавшим. Но как это научно доказать? Ботаники не могли этого сделать. Дело в том, что для них всегда был камнем преткновения вопрос о том, имеет ли чай лишь один вид, или несколько, иными словами, является ли чай единственным и неповторимым в своем роде растением, или у него есть родные братья и сестры. Чайный куст принадлежит к одному семейству с камелиями, это его двоюродные сестры. Долгое время считалось, что чай имеет в своем роду лишь один вид, чай китайский. Так думал еще Карл Линней, по просьбе которого в 1763 году шведский капитан Эксберг впервые привез в Европу живой чайный куст, получивший по классификации Линнея наименование Теа Синенсис. Однако обнаружение чайных деревьев в индийской провинции Оссам сильно отличавшихся от чайного куста внешним видом, заставила ботаников отвергнуть классификацию Линнея.